Глава пятьдесят пятая. Скакалка. Инга. Я сижу на лавке в парке с нетерпением жду, когда приедет Виктор. Специально выбрала ту самую, где мы с ним частенько проводили время, когда встречались, чтобы легко нашел и мне не пришлось долго ждать. Домой бывшего мужа звать не стала, еще надумает себе всякого. А в парке осенью в будни малолюдно, хотя день солнечный, идеальное место для разговора. Сравнительно уединенная и можно уйти в любой момент. Какой же наивной я была три года назад, когда выходила замуж за Виктора, ведь и вправду верила, что буду с ним счастлива. Никаких отрицательных качеств в нем не видела. Жизнь заставила поумнеть. Кто бы сказал мне неделю назад, что вернусь в Краснодар, да еще приглашу бывшего на встречу, ни за что бы не поверила. Шутница судьба. От нечего делать оглядываюсь по сторонам. Вдруг вижу позади лавочки синюю скакалку с черными ручками. На одной из ручек наклейка сердечко. Наверное, ее потеряла какая-то девочка, хотя скакалка большая. Достаю найденную вещицу, кладу на лавку. Вдруг хозяйка вернется. К скакалкам у меня в последнее время особенная любовь. Обалденный тренажер. После того, как я скинула первые десять килограммов. Тренер вручила ее мне и велела прыгать каждый день по пять-десять минут в обеденный перерыв. Поначалу я набила себе синяков, но быстро научилась с ней обращаться. Результаты получились впечатляющие. Вдруг слышу чьи-то шаги справа. Скидываю взгляд и замечаю в нескольких шагах от лавочки Виктора. «Привет!» – машу ему рукой. А он не двигается. Просто стоит, как истуканы, смотрит на меня. «С чего бы?» Виктор, ого! Нет, но、ну、это же надо,、да、какая она стала! Пялюсь на бывшую жену, а во рту начинается активное слюноотделение. Я слово сказать, это не в силах. Что она с собой сделала? Увидел бы на фото, подумал бы ее от фотошопили. Она вся такая подтянутая, как будто последние полгода прожила в тренажерном зале. Одета в обычные узкие джинсы, ветровку, кроссовки, а выглядит так, что любая модель позавидует. Только зеленые глазища и рыжие шевелюры остались прежними. Она яркая, как бабочка. Я хочу смотреть на нее целый день. Витя, она смотрит на меня вопросительно. С тобой все в порядке? О, да. Теперь со мной все просто супер, когда она ко мне вернулась. Наконец дошло до дурихи, что я ее идеал. «Не зря же пригласила меня именно в то место, где мы с ней раньше встречались. Она всегда была романтичной». Кое-как откашливаюсь и заявляю ей. «Не зря я советовал тебе похудеть. Хорошо, что ты меня послушала. Инга, если бы ты так выглядела, когда мы были женаты, я бы вообще ни на кого, кроме тебя, не посмотрел». «По-моему, красиво», — сказал, даже поэтично. Но Инга комплимент по достоинству не оценила. Замечаю, как ее лицо кривится, будто ляпнул гадость. Я разве что ты не так сказал? Интересуюсь, подходя к лавочке. Инга сверкает глазами, потом от чего-то смотрит в сторону, сглатывает и снова устремляет взгляд на меня. Ведь я пригласил и тебя поговорить. Понял? Тут же заявляю, я тоже очень хочу с тобой поговорить. Я о личном. Вдруг признается она и закусывает нижнюю губу. Мне очень нужно у тебя кое-что узнать. Я готов. Киваю и присаживаюсь к ней на лавку. Давай говорить о личном. Впрочем, я знаю, о чем ты хочешь спросить. Итак, по пунктам. Я один, ни на ком не женился, работу нашел. Не по профилю, правда, но доход имеется, так что смогу даже за коммуналку сам платить, если надо. Ведь я не об этом, качает она головой. Обожаю мою Ингу, в отличие от остальных баб, в ней прямо-таки ноль меркантильности. Это очень приятно, киваю с широкой улыбкой. Предвосхищаю твой следующий вопрос. Я тебя не забыл, так что если ты готова начать все сначала, то я тем более. Лицо Инги от чего-то вытягивается. Я и не об этом тоже. Я с тобой хотела поговорить о Жоре. Как только она этого дает, у меня в душе прямо все переворачивается. Я ей о самом сокровенном, а она об этом недоумке. Соображает вообще, что несет. Как же до тебя туго доходит, Инга. Сыжу сквозь зубы. Вартанян тебе не подходит. Ты разве с ним не рассталась? Инга округляет глаза, шумно вздыхает. Давлю ее аргументами. Он же неадекватный, совершенный дебил. Инга морщится, наверное, понимает, что я прав, и все-таки спрашивает: скажи мне только одну вещь. Ты виделся с ним полгода назад. Случайно не говорил, что мы с тобой помирились? Как только она это спрашивает, сразу вспоминаю наш с Вартаняном последний разговор в квартире Инги, точнее не разговором, а рдабой. Ты меня похоже не слушаешь. Начинаю выходить из себя. Я же говорю, забудь его. Он абсолютный псих, к тому же агрессивный. Напал на меня однажды вообще ни с того ни с сего. Чуть не прибил. Я потом целую неделю ходил с синяком на физиономии. Это когда же он на тебя напал? Брови Инги взлетают. Ну, спешно пытаюсь придумать, когда бы это могло быть, но, как назло, на ум ничего не идет. Какая разница? Инга смотрит на меня с прищуром, молча пыхтит, неожиданно спрашивает. Помнишь в тот день, когда ты пришел ко мне с вещами, ты еще жаловался, что на тебя напали в подъезде. Это был Жора? Как догадалась? На секунду задумываюсь, размышляя, стоит ли скрывать очевидное, потом решаю, пусть она знает, с каким неандертальцем встречалась. Он Инга. Он абсолютно невменяемый. Как увидел меня в твоей квартире, озверел. Хорошо, что тебя тогда не было. Вот оно что. Вдруг взвизгивает она, оно быстро признавался, что ты ему говорил, небось наплел стрекороба, что мы с тобой вместе и далее по тексту, да? Тут ты и понимаю, что разговор свернул совсем не в то русло. Быстро говори! Сверлит она меня возмущенным взглядом. Ничего я ему не говорил. Тут же заявляю. Неожиданно Инга вскакивает с лавочки, а в руке ее мелькает скакалка, откуда она ее взяла. Инга перехватывает ее на манер кнута. и сверлит меня взглядом. «Немедленно говори мне все!» «Ты что, ополоумила?» Кричу на нее и тоже вскакиваю. «Еще угрожать мне будешь? Да я тебя сейчас...» Секунда, и скакалка визжит в воздухе, прибольно хлещет меня по бедру. Подаюсь вперед, пытаюсь ее перехватить, но ничего не получается. Инга отпрыгивает назад. Она управляет ею, как настоящий профи. Вертит и снова хлещет меня по бедру. «Ай! Инга, прекрати! Немедленно! Больно!» Кричу на нее, а это еще не больно, шепчет она. Правду, Виктор. И снова скакалка свистит в воздухе. Дура! Ару, заскакивая на лавочку, чтобы не дай бог опять не прилетела. Да, я сказал, что переезжаю к тебе. Ну, довольна? Твой вертаниан сразу отвалил. Я умею защищать свое. Придурок! Визжит Инга, а потом швыряет в меня скакалкой, причем попадает ручкой точно мне в лоб. Тру ушибленное место и болезненно охаю. А если бы в глаз попало? Даже не сразу замечаю, что Инга бросается прочь. «Подожди!» – кричу ей вслед. «Мы не договорили!» Спешу следом, но у меня не получается ее догнать. Инга очень скоро переходит на бег и сворачивает в сторону. Все-таки есть отрицательные моменты в ее похудении. Слишком она стала шустрой. Ничего, далеко не сбежит.